Глава тридцать Отступление. На столе стояла извлеченная из холодильника вторая бутылка столичной. Макаров закусил очередную рюмку и откинулся в кресле, вытянув ноги. «Что думаешь, Толя?» Дождавшись, когда его заместитель сделал то же самое, спросил он. Подчиненный ему майор с ответом не торопился. Задумчиво пережевывая, заброшенный вслед за глотком водки в рот лепесток сыра, он неопределенно пожал своими борцовскими плечами. Дожевав и проглотив, ответил. — Ты знаешь, он ведь даже еще не волчонок. Он еще щенок. Я вчера не поленился, его личное дело посмотрел в кадрах. Нет там ничего такого, чтобы можно было задуматься на эту тему. Пацан он еще, полных двадцать два ему, и служит он год всего. Валер Колоктионов опер, конечно, сильный, спорить не буду. Однако он хоть и натаскивает их с Нагаевым, но до такой степени обучить оперской работе за год невозможно. Да и сам Валера вряд ли на такую комбинацию решился. Да чего я тебе объясняю, ты это не хуже меня, знаешь. Слон поднял глаза на шефа. «Знаю, Толя, знаю. Я тебе больше скажу, но у меня не проходит ощущение, что этот твой Корнеев не только того ягутяна вчера отымел как школьника, не снимая штанов. Он еще и нас с тобой сейчас мордой по столу повозил, как сопливых стажеров повозил». «Ладно, наливай, Толя». Расстроенный непониманием происходящего махнул рукой начальник райотдела. Следующую рюмку они какое-то время закусывали молча, прокручивая в головах и анализируя произошедшее совсем недавно за этим столом. «Кто за ягутяном стоит, ты в курсе?» Выйдя из раздумий, обратился к начальнику Тарасов. «Это я к тому, что никто ведь не поверит, что это пацан самостоятельно его так подставил. Надо бы нам продумать, как отбрехиваться будем, если что». «Не поверят». — Да я и сам, если честно, не верю, Толя. Я всю службу на оперативной работе, но таких мероприятий за собой не припомню. Ну ладно там жуликов переиграть. Но тут-то не мальчик, тут взрослый мужик, да еще начальник отдела прокуратуры города. Может, действительно все случайно у него так получилось, а? Майор Макаров с надеждой взглянул на своего зама. В ответ Тарасов лишь привычно пожал своими бендюжными плечами. Все то же и те же. Сегодня четверг. Мой единственный друг и напарник по борьбе с преступностью в советском районе, Вова, дежурит сутки. Завтра он отсыпается и с понедельника находится в очередном отпуске. Отсутствовать Вова будет целый месяц, плюс дорога в какую-то далекую крымскую зажопину к его родственникам, И обратно. И для меня наступит ад. Ад, потому что локтионов свою язву будет лечить тоже еще месяца два. Три участка, один из которых находится на самой крайней советского района, это очень много. А с учетом моих личных факультативных проблем со стороны Мисухи, эту тяжесть боливару не вынести. Думаю, что еще месяц мне не дадут спокойно жить и работать прокурорски. Ягутяна, за здорово живешь, мне не простят. Так что, оно может и хорошо, что Вова свалит на месяц из города, одному откусаться мне будет проще. Еще бы Толика Яникеева отправить из города куда подальше, на месяц-другой, и его друга Мишу. М да. «Давай бегом в дежурную часть!» Капитан Щекаев положил трубку на аппарат. «Хорошо, что не ушел. Квартирная кража у тебя. Беги. Группа выезжает». Быстро собрав отписанные мне бумаги в папку, я направился в ОЧД. Действительно хорошо, что задержался. На дежурной машине всяко лучше, чем своим ходом добираться. Перед витриной дежурки уже топтали следователь с опером, они ждали эксперта-криминалиста. Следак, поглядывая на часы, тихо матерился, Опер флегматично разминал сигарету. «Кто из экспертов сегодня дежурит?» — поинтересовался я удивленно. «Вася Мартынюк!» — нехотя процедил Опер. «Не дежурит он, но с нами поедет». «Дежурит Леднев, он час как на угон выехал!» — Опер вздохнул. «Старший лейтенант милиции Василий Миронович Мартынюк был мне знаком, и знакомство это радости мне не принесло». Неделю назад из-за его разгильдяйской нерасторопности с заключением я заволокитил материал и едва не получил взыскания. Надо сказать, что экспертом он был никудышным, а если честно, то он им вообще не был. Месяц назад его перевели в советский райотдел из городского приемника-распределителя, где он подвязался опером на старлейской должности. И перевели, надо сказать, нарушая все действующие приказы и инструкции, сразу на капитанскую должность старшего эксперта-криминалиста РВД. Кто-то еще, кроме самого Васи, очень хотел, чтобы тот получил капитана. Судя по тому, что начальник РВД от такого подарка отбиться не смог, выходило, что покровителю Мартынюка был не слабым. Дежурный, переживая за собственную задницу, что-то орал по внутреннему телефону. Очевидно, он подгонял Василия Мироновича, справедливо опасаясь получить втык за несвоевременный выезд группы на место преступления. Наконец, явление старшего эксперта-криминалиста Мартуника народу, то есть группе, состоялось, он выскочил в холл из коридора. В правой руке он держал экспертный чемоданчик, а левой стряхивал с губ какие-то крошки. Мадюгнувшись, следователь Юрий Петрович Савинов развернулся и двинулся на выход. За ним потянулись и мы с опером. Сзади оперативно-следственную группу замыкал будущий капитан милиции Вася Мартынюк. В машине выяснилось, что хату подломили у моего подучетника, ранее судимого Батайкина, которого я сам давно уже хотел увидеть. Обнаружила кражу и вызвала милицию его мамам, прописанная вместе с ним, но живущая у своего сожителя в Ленинском районе. Прибыв с внеплановым визитом проверить своего непутевого великовозрастного отпрыска, она увидела выбитую дверь и бросилась к соседям набирать 0,2. Виктор Яковлевич Батайкин, 1950 года рождения, судим был дважды и, по иронии судьбы, оба раза за квартирные кражи. Если бы не этот висяк, усугубивший на моем участке статистику по нераскрытым преступлениям. Я бы не расстроился за семейку Батайкиных. Но баранка есть баранка, и настроение у меня поубавилось. Одна радость. Мадам Батайкина сообщила, что вызвонила Снишку, и он сейчас на всех парах летит в их оскверненное жильем родовое гнездо. Такой процессуальной нормой, как осмотр места происшествия, еще никто не отменил, и я решил воспользоваться случаем, чтобы под эту сурдинку провести легкий шмон подломленной хаты. Что-то мне подсказывало, что есть шанс наполовину разбавить случившийся досадный висяк. Быстро добыв следоку понятых, одну из числа любопытных старух с подъездной лавочки и вторым номером соседскую девицу, я принялся ненавязчиво шмонать квартиру. С Савиновым мы уже пару раз работали вместе на преступлениях, и, найдя общий язык, Вроде бы пока его не потеряли. Покосившись на мою махновщину, он покачал головой, но остракизму подвергать меня не стал. В очередной раз, оказавшись в прихожей, я снова увидел старшего эксперта-криминалиста Мартынюка. Будущий капитан Василий по-прежнему бессмысленно таращился на вывороченный косяк двери. Савинов, не питая иллюзий относительно Васиной квалификации, заполнял протокол осмотра без его участия, как эксперта. Понятно, что ему все равно. А мне желательно бы эту кражонку поднять. Территория моя, и за процент нераскрытых с меня непременно спросят. Василий Миронович, сфотографировать бы надо. И дверь замком, и разломанный косяк. Тактично и в полголоса посоветовал я как бы эксперту. И замок надо бы открутить для экспертизы. Вон, вся сувальда исцарапанная. Наверное, жулики подбором пытались сначала эту дверь открыть. — Слышь, умник, ты иди свой по квартирный обход делай, а я тут без сопливых как-нибудь сам разберусь. Рассерженно вскинулся как бы эксперт Василий Миронович Мартынюк, покосившись настоящую неподалеку любопытствующую понятую девицу. — Ладно, без сопливых так без сопливых. Поймав насмешливый взгляд Савинова, я пожал плечами и просительно посмотрел на него, показав глазами на двери в комнаты и кухню. Юрий Петрович скривился, но разрешающе кивнул. Я начал экскурсию по обворованной квартире. Проявляя почти искреннее сочувствие горю мадам Батайкиной, я вместе с ней и под предлогом выяснения номенклатуры и объемов похищенного начал обыск берлоги своего подучетного жулика. Осмотрев перерытый шифоньер и сервант, где, со слов Зинаиды Семеновны, не доставало хрусталя, мы сместились с ней к дивану. И тут я сделал стойку. На полу желтели просыпанные опилки. Немного, но они были. Знакомая желтобурой субстанция — Теперь стало почти понятно, зачем сюда лихие людишки вломились. «Зинаида Семеновна, а сынок ваш травку где хранит?» Тактично поинтересовался я у ответственной квартиросъемщицы, уже начавшей причитать по причине отсутствия хрусталя. «Какую еще травку?» — неохотно прервала свои стена обворованная женщина. «Ну вот такая!» — поднял я с пола щепоть перетертой маковой соломки. Где она у Виктора обычно хранится? Задавая вопрос, я приподнял лежанку раскладного дивана и увидел там пыль и рулоны обойных обрезков и совсем немного знакомых опилок. Облом. Нехорошие люди все выгребли до меня. А что это такое? Подозрительно сощурилась на меня дородная потерпевшая. Ерунда какая-то. Батайкина брезгливо посмотрела на мои испачканные в маковой трухе пальцы. — Нет, Зинаид Семеновна, это не ерунда. Вы ведь знаете, что мак, который черными зернышками и на булочке идет, он денег стоит. Женщина в ответ кивнула. — Вот. А это тоже мак, только не зернышками и тоже денег стоит. Ничуть не соврал я потерпевший. В глазах Зинаиды появился прикладной материальный интерес и еще большая беспокойность о возможной потере. «И дорого вот это стоит?» Она вопрошающе показала глазами на скупо рассыпанное по полу богатство. «Да уж подороже вашего хрусталя, вы мне поверьте!» посочувствовал я обворованной женщине. «Так что смотрите, Зинаида Семеновна, если у Виктора где-то хранились запасы, то лучше бы сейчас сразу проверить, потом поздно будет!» посоветовал я запереживавшей о грядущих убытках сына мадам Батайкиной. «Ну, не знаю...» Потерпевшая все еще сомневалась. «Витя не любит, когда без его разрешения кто-то у него в вещах роется. Она упрямо собрала губы в гуску». «Ну, не любит, так не любит. Так даже лучше. Нам с товарищами работы меньше». Постарался я не переиграть с равнодушием и вроде бы направился к выходу. «Подождите!» Возмущенно дернула меня Зинаида. «А жуликов ловить кто будет? Мой хрусталь искать и это вот». Она уже бережно ткнула носком босоножки в опилки. «Трудящихся обокрали, а вам хоть бы хны, лишь бы не работать!» «Да я же вам, Зинаида Семеновна, предлагал посмотреть, а вы сами отказались!» Начал я обиженно оправдываться перед капризной потерпевшей. «Если вы знаете, где Виктор свои запасы хранит, так посмотрите, все ли на месте!» «Здесь стойте, я сама посмотрю!» Жадность Зинаиды Батайкиной победила ее недюжинный разум. Еще раз взглянув на меня без какого-либо доверия, она метнулась на балкон. Я даже не двинулся с места. Балкон у них застекленный, но по своим размерам стандартный, а значит это не сток сена. И, похоже, сегодня я эту кражу наполовину разбавлю раскрытием хранения наркосодержащих веществ. Все на месте. Успокоила меня потерпевшая Батайкина. Но в серванте нет салатницы и ладьи с фужерами. Шесть штук фужеров было. Ничего вроде бы больше не взяли. В жилье, чтобы им сдохнуть. Вы мне хрусталь, главное, найдите. Немного успокоившись, она уже вполне уверенно выдавала мне команды по розыску недостающей в доме посуды. — А на моего Витюшу плохого не думайте. Он от старой жизни отошел. Они с Любой заявление в ЗАГС подали, и на работу он скоро устроится. Теперь я уже особо не стеснялся. Отодвинув Зинаиду в сторону и выкликнув понятых, прямиком направился на балкон. Через окно я видел, в какой стороне она проводила ревизию дорогостоящих сыновьих запасов и запасов, наверняка запрещенных к обороту на территории РСФСР. «Туда». К стоящей в дальнем от двери углу коробки из-под телевизора я и направился. Два полиэтиленовых мешка с маковой соломой я изъял в соответствии с поручением следователя, в присутствии понятых и с соблюдением всех формальностей. На поквартирный обход Савинов отправил опера, а мне уже официально поручил шмон. Все логично. Для группы, которой он в эти дежурные сутки командует, Лишним это раскрытие тоже никак не будет. И только Мартынюк недовольно плющил свое упитанное жало, смутно понимая, что объем работы для него возрастает. История с кражей для меня существенно прояснилась. Картина выглядела так, будто бы вор или воры. Найдя одну батайкинскую нычку в диване и прихватив по ходу пьесы супердефицитный по нынешним временам хрусталь, быстро свалили из квартиры. Если бы им удалось скрыть замок без шума, возможно, они добрались бы и до балкона. Если Зинаида не врет, а врать ей нет никакого смысла, и жулики больше ничего не взяли, то вполне есть шанс поднять эту кражу. Шли за Маком, а значит, точно знали, что он есть в этой квартире. Маловероятно, что Витя Батайкин делился инфой о хранимом марафете с широким кругом лиц. Знали один или максимум двое. Пожалуй, что можно раскрыть и 144-ю по-горячему. Витина Маман уже поняла, что наконец-то и на нее случилась проруха, и что, похоже, ее сынуля из терпилы стремительно превращается в злодея. Зинаида по тихой грусти попыталась было покинуть помещение, но мне уже не терпелось пообщаться со своим подопечным, младшим Батайкиным и потому отпускать предвестницу его третьего срока я не стал, исключительно исходя из того, чтобы не отдалять с ним встречу. По моим представлениям, вес и объем найденных двух пакетов тянули года на четыре лишения свободы, это как минимум. Усадив клянущую меня за коварный обман Зинаиду на стул, я принялся за более тщательный обыск комнаты и находившейся в нем мебели. Поскольку диван был разложен и стоял вплотную к стене, я его отодвинул. Кроме пыли, за ним обнаружились две пары мужских носков, женские трусы и три рулона бинтов, окрашенных в характерный бурый цвет засохшего макового молочка. Наркоманы и наркобизнесмены этого времени и еще последующих десяти лет заготавливали не только соломку, Они собирали и молочко с головок и стеблей мака. Сделав бритвенным лезвием на растении в нужных местах продольные надрезы и обмотав эти надрезы бинтом, они одним рулоном умудрялись собрать наркотический урожай, а пьюшки с целой грядки. Главное вовремя смотать со стеблей и головок бинт. Слишком уж нелепо и вызывающе выглядит забинтованная грядка мака. Несоответствие я заметил, едва подцепив моток бинта самовольно одолженным из чемодана Мартынюка пинцетом. А заметив краем глаза сначала удивленную, а потом ехидную хмылку мадам Батайкиной, я и вовсе утратил сомнение. Однако, утратив сомнение, я вовсе не утратил интереса к крамольным бинтам. В коридоре, где старший эксперт-криминалист все же начал выкручивать из полотна двери изуродованный замок, послышался недовольный гомон Батайкина сына. Дабы мамане не упредила своего балбеса о его разоблачении, я, не выпуская из рук двух пакетов с маком и один с бинтами, быстро двинулся на выход. Возмущенный воровским беспределом Виктор оглядывал беспорядок и злобно матерился, не обращая внимания ни на своих соседок, ни на троих милицейских, обмундированных по полной форме. Наручников у меня не было, поэтому, приказав Батайкину заткнуться, я, отложив добычу на трюмо, выдернул из его штанов ремешок и стянул ему за спиной руки. Найденные в квартире вещества и Витюшина-нецензурщина при открытой в подъезд двери мне теперь позволяли многое. Отведя на лестничную площадку Савинова, я поделился с ним своими соображениями и предложил, закрепив за Батайкиным наркоту, жестко колоть его на сдачу воров. То, что он их знает, я ничуть не сомневался. Выслушав мои резоны, перестал в этом сомневаться исследователь, перестал и сразу оживился. Петрович, ты главное хотя бы на словах ему эту сено-солому придеви, указал я на пакеты, а я его сам раскалю. Взялся ее убеждать и без того стоящего за раскрытие кражи следака. «Пусть Мартынюк экспресс-анализ сделает прямо сейчас. Я видел, у него в чемодане все необходимое есть. Прямо в присутствии Батайкина пусть свою химию бодяжит, и тот обязательно поплывет. Уж я-то ведь узнаю, он ни разу не кремень, и мать его как раз здесь. Она слезу пустит перед расставанием, он издаст домушников. А мы ему добровольную выдачу оформим, а?» совращал я самым максимально возможным бонусом следователя Савинова. — Василий Миранович, ну-ка иди сюда, — решился Юрий Петрович. — Вот тут Корнеев говорит, что у тебя в твоем чемодане все есть для анализа на опии, так? — задал подошедшему Мартыннику вопрос Савинов. — Так, наверное. Неуверенно промямлил без пяти минут капитан Вася и мазнул по мне ненавидящим взглядом. «А зачем вам? Замок я вывинтил. Вернемся, и Леднев его посмотрит». Попытался закосить под дурака и соскользнуть с проведения экспресса Мартынюк. «Василий, я тебе, как руководитель группы, даю указание. Проводи анализ изъятой Корнеевым травы. Двадцать минут тебе на все про все». «Ты меня понял?» В голосе еще минуту назад спокойного Петровича зазвенел металл. «А если что непонятно, вон у Корнеева консультируйся. Он у нас общепризнанный специалист по МАКу». «Понял. Хорошо, Юрий Петрович», — уныло ответствовал в спину следака, удаляющегося допрашивать Зинаиду. «Вот кто тебя, младшой, за язык-то тянул? Тебе больше всех надо!» Как этот анализ делать, если я ни хера в химии не понимаю? А, Корнеев!» Мартынюк злобно шепел и сверлил меня почти капитанским взглядом. Глядя на Васю с ответной неприязнью, я тоже наливался недобрыми чувствами к этому беспросветному бездельнику и к его лохматой блатной лапе. Мне очень хотелось дать ему подзатыльник, но я понимал, что этого делать нельзя. Вокруг подозреваемые, потерпевшие, понятые и сослуживцы — полный суповой набор. Более чем достаточный, чтобы за невинную товарищескую оплеуху этому лодырю быть уволенным с волчьим билетом. Невозможность реализовать агрессию выплеснулась в виде недоброго креатива. «С экспрессом на соломку я тебе помогу. Готовь реактивы. А вот с молочком разбирайся сам». Я сунул Мартынику в руки пакет с рулонами бинтов. «Как с ними разберусь? Я же говорю тебе, не понимаю я ничего в этом!» Снова затянул свое лыко-мочало Мартынюк. «А тут и понимать нечего. Как все, так и ты. Отрезаешь от исследуемого материала фрагмент и пробуешь кончиком языка. Захолодело. Есть на языке ощущения а не менее. Значит, опий присутствует. И всех делов». — успокоил я старшего эксперта-криминалиста. — Да ладно! Что так просто? — недоверчиво и в то же время облегченно спросил Вася. — Эх, Василий, не боги горшки обжигают. Пошли работать, — воодушевил я почти капитана. Содержимое пакетов, обнаруженных на балконе, и просыпанная субстанция на полу и в диване при проведении экспресс-анализа ожидаемо дали нужную реакцию. Глядя на происходящее, на следователя и на любопытных понятых, Батайкин все больше и больше впадал в грусть. Лишь под самый занавес исследовательской процедуры он испытал недоуменное оживление. Стоило старшему эксперту-криминалисту попробовать на язык отрезанные образцы бинтов, как Батайкин выпучил глаза и непонимающе глядел присутствующих. «Не холодит?» Неуверенно, но опять же для меня ожидаемо, констатировал почти капитан Мартынюк и еще раз оглядел нас со следователем. «Куда это теперь?» «На экспертизу, в областной иконоправь. У них там полноценная лаборатория, разложат все по трафарету», — по-товарищески посоветовал я нашему старшему эксперту-криминалисту. «Мало ли, если не установишь наличие веществ, а они там есть, то получишь взыскание» а у тебя звание на подходе. Долго Батайкин не запирался, и своих наркозавистников, лишивших его соломы, а маман хрусталя сдал почти сразу, как только я предложил ему бартер. Он мне своих корешей, совершивших кражу из его квартиры на моей территории, а я ему добровольную выдачу почти килограмма маковой соломки. Такое попустительство должно скостить ему не меньше годишки от ситки у хозяина. С третьим сроком Витя уже внутренне смирился, и такому послаблению был откровенно рад. Пока мы с ним доверительно беседовали, всхлипывающая Зинаида Семеновна собирала ему тюремную котомку. — Начальник, я только одного не понял, а зачем этот ваш мордастый эксперт Любкины затычки на язык пробовал?